Глава 12. Это письмо казалось непривычным. Коричневатая бумага конверта, множество разноцветных марок, несколько штемпелей, ровные строчки, выписанные округлым Оленькиным почерком, и на обороте солидная сургучная печать, треснувшая посередине. Если бы не общая помятость, выглядело бы письмо очень представительно. Но пребывание в кармане прислуги не пошло ему на пользу. «Скоростной почтой отправлено». Прокомментировал Мефодий Всеславович, видя, что я не тороплюсь открывать. «Значит, важное что-то». «А скоростной это как?» Уточнила я, почему-то представив отчаянно машущего крыльями почтового голубя. «Дорого, зато быстро и надежно. Пользуйтесь услугами транспортной компании голубевых почтовых». «Кажется, даже что-то такое я видела среди объявлений». «Магической», — пояснил домовой. — Она дорогушая, жуть. Это же портал по факту, только маленький совсем. — Портал от отправителя к адресату? — удивленно уточнила я. — Но письмо же принесли. — Да вы что, Елизавета Дмитриевна, от отправителя к получателю только маги могут. Или же это стоить будет? Он поднял глаза к потолку, словно высчитывая что-то. С вычислениями у него явно не сложилось, потому что он почти сразу недовольно выдал. «Очень дорого будет стоить. А смысл переплачивать, если можно артефактом в нужное почтовое отделение перебросить, а оттуда курьер отнесет?» «Действительно никакого смысла», — согласилась я и доломала Сургуч. «Наверное, существовали какие-то другие правильные способы вскрытия, потому что Мефодий Всеславовичу коризненно цокнул языком, явно намекая на то, что поступаю я сейчас совершенно по-варварски. Но сказать ничего не сказал. Придвинулся и шею вытянул, чтобы поскорее узнать, что же там в письме. Письмо все же было от Оленьки, хотя у меня теплилась надежда, что внутри будет хотя бы маленькая, но записка от Николая, который напрямую ничего писать не мог, поскольку это было неприлично, как мне в свое время объяснила Оленька. С моей точки зрения, после того, как я походила в рубашке ее брата, Эта предосторожность уже была совершенно лишней. И вообще, как пробираться к девушке в спальню ночью, так главное, чтобы никто не узнал, а письмо написать, видите ли, неприлично. Впрочем, содержимое письма по большей части касалось как раз наших отношений и проистекающих из них проблем. Оленька сообщала, что Фаина Алексеевна ответа не дала, отложила до возвращения Николая разговора со мной. И это было весьма тревожно. Значит, был у княгини в рукаве какой-то туз, позволяющий рассчитывать, что все пойдет так, как нужно ей. Возможно, собиралась выманить меня из университета для серьезного разговора. Николай, по-видимому, подозревал что-то подобное, потому что Оленька аж два раза написала пожелание не выходить из университета ни под какими предлогами, и оба раза еще и жирно подчеркнула. «Коля вернется, непременно совсем разберется». Оптимистично закончила она передачу ценной информации, после чего перешла к выражению радости от того, что моя авантюра удалась, и рассказу о гимназии. Случившееся не могло не уронить тень на репутацию учебного заведения, поэтому сейчас проверяют на каждом уроке, все ли ученицы на месте. А развлекательные мероприятия вообще отменили. «Рысьяна лютует», – написал Оленька, не сообщая, впрочем, в чем именно заключается лютование. Можно предположить, что она, как попечитель школы, наведалась туда и взгрела директрису за то, что у той прямо с занятий пропадают ученицы. Охраннику наверняка тоже досталось по первое число. Пожалуй, мне было их жаль, но виноватой я себя не считала. Меня поставили в такие условия, что выбора как такового у меня не было. Да и Булочка в свое время повела себя некрасиво по отношению ко мне, в точности выполняя поручение Рысиной. Ну, да и бог с ними. Точнее, боги. Далее Оленька расписала, кто как в классе отнесся к моему побегу. Кто-то даже восхищался. Но большинство осуждали. Возможно, как раз потому, что из-за меня у них отменили все балы, на которые Строгова с таким старанием заманивала кавалеров, жертвуя собой из последних сил. Разве что Тамара Яцкевич вздохнула с облегчением. В самом конце письма Оленька засыпала вопросами о жизни в Царсколевске, словно я могла ответить хотя бы на один. Разве что про стоимость жилья, и то при университете. В конце концов, ей логичнее было бы спрашивать брата, о чем я ей непременно напишу. А написать и поблагодарить надо. Если бы не ее забота, у меня была бы серьезная проблема с одеждой при появлении в Царсколевске. Такая предусмотрительность со стороны подруги не могла не восхищать. — Из университета можно отправить письмо, не знаете, Мефодий Всеславович? — Личное, — уточнил он. — Вряд ли. Здесь есть канцелярия, но она занимается письмами университета, а отделения обычной почты нет. — А если попросить кого-нибудь? — задумалась я. — Но кого? Полину, которая сразу же оттащит письмо Рысьиным? И хорошо еще, если это письмо отправится дальше, а не осядет серым пеплом где-нибудь в княжеском камине. Полину Аркадьевну? Вдруг она больше не появится? А если появится, то ее тесное знакомство с Волковым наводит на некоторые подозрения относительно судьбы письма, вручи я ей его с просьбой отнести на почту. Соколова? Этот, может, и отошлет. Да только не факт, что не добавит в письмо своих прокламаций. Нет, уж лучше подождать Николая и отправить с ним. Он же пишет родным. Вот и вложит весточку от меня для сестры. Думаю, задержку она мне простит. Я же здесь практически на осадном положении. Мои размышления прервала Полина сообщением о готовности обеда. На письмо в моей руке она посмотрела столь страдальческим взглядом, словно я ее обездолила. Вытащила из рук уже почти полученные деньги. Наверняка Фаина Алексеевна обещала премию, за каждый клочок подозрительной бумаги из моей квартиры. А тут письмо, за которое можно выручить целое состояние. Но уж страдания прислуги меня точно оставили равнодушной. Елизавета Дмитриевна, преданно глядя мне в глаза, сказала она, «мне нужно сходить на рынок за продуктами». «Сходите», — разрешила я. «Но разве на рынок ходят не утром, чтобы купить свежее?» Так оно и сейчас свежее. мороже чем портится, а стоит дешевле. То, что осталось. Фаина Алексеевна ограничивает траты на меня. Я сделала вид, что не понимаю, куда она так срочно собралась. Фаина Алексеевна не любит расточительность. Она щедрая, но против лишних трат. А зачем переплачивать, если вечером можно то же самое купить в два раза дешевле? Затраторила Полина. «Так я могу сходить?» «Разумеется, я ведь уже разрешила. Кстати, когда у вас выходной?» «Боги, Елизавета Дмитриевна, да зачем мне выходной?» всплеснула она руками. «Как же вы одна-то? Разве можно?» Ее нарочитое стремление угодить вызывало лишь глухое раздражение и желание завести артефакт для проверки еды на посторонние примеси. Или хотя бы выучить плетение. Кажется, я такое видела в учебнике для военных в разделе бытовых. А еще там был интересный раздел по допросу. Раньше мне казалось, что он никогда не пригодится. Сейчас я начинаю в этом сомневаться. — Тогда я пойду, — воодушевилась Полина, — чтобы быстренько туда-обратно и ужин вам вовремя приготовить. — Да идите, наконец! — уже раздраженно ответила я. Служенка словно только и ждала, когда я начну на нее злиться, выскочила сразу, а буквально через минуту хлопнула входная дверь. — Докладать побежала, — заметил проявившийся Мефодий Всеславович. — Да что она нового скажет? Такого, чего бы Рысина не знала или о чем бы она не догадывалась. Понятно же, что Николай сообщит о том, что ему пока не отказали. — Но и предложение не приняли. — Не приняли, — согласилась я. Эх, нужно было сразу в газету объявление о помолвке подавать, тогда бы бабушка не отвертелась. важно сообщила бы всем интересующимся что именно это и планировало так не взяли бы объявление без ее подтверждения удивленно ответил мефодий всеславович все клановые объявления с подтверждением от глав кланов идут со всех сторон обложили в сердцах сказала я с таким трудом сюда добралась так теперь еще и удержаться надо смотреть чтобы не подлили чего я присмотрю — предложил Мефодий Всеславович. — Только не станут рысины сейчас подливать. Вам же через охрану проходить, а там заметят, ежели что не так, и не пропустят. — Если им не заплатят, чтобы глаза закрыли. — Это ж сколько заплатить нужно. Ежели узнают, такого мага на работу никто не возьмет более, — запротестовал Мефодий Всеславович. — Да и ни одному тогда давать надо, а всей смене. «Нет, Елизавета Дмитриевна, ежели вам чего и подульют, то только снаружи. А Полина это так-то аккуратная, да и готовит хорошо, а чтоб не сделала пакусти, на то я есть». Уверенность домового немного обнадеживала, а то я пока не могла решить, выставить Полину или оставить. Новую прислугу и перекупить могут, а это уже известное зло». Возвращалась в лабораторию я с некоторой опаской. Мало ли, вдруг Филипп Георгиевич отправил меня подальше, чтобы не было свидетеля того, как он расправляется с оскорбителем. Конечно, он выглядел спокойным, когда меня отправлял на обед. Но я-то помню, как он взбесился в конце разговора с аспирантом. Дверь я открывала осторожно. Но она все-таки предательски скрипнула. И когда я заглянула, Соколов уже выжидающе смотрел, стоя рядом со входом. Был он один, заведующего и след простыл. «Елизавета Дмитриевна», — воодушевленно сказал аспирант, помогая мне снять тулупчик, — «тот самый Оленькин на волчьем меху». Рысина мне среди прочих вещей презентовала примиленькую шубку, но тулупчик был куда символичней. Жалко, что коврик так и остался в Ильинске, а то я и на нем с удовольствием попрыгала бы. — Как приятно, что это вы, а не кто-нибудь из этих замшалых старикашек. — Не лаборатория, а паноптикум какой-то. Продолжал радоваться моему появлению Соколов, не забыв при этом презрительно фыркнуть при упоминании старших коллег. — Зачем же вы пошли в этот паноптикум? Соколов ненадолго смутился, нашелся почти сразу. — Так должен же кто-то двигать науку. «Целительская артефактурика — необычайно перспективное направление, открывающее массу возможностей, которые профукивают древние старцы, не готовые к новым веяниям». Но воодушевление было наигранным. Наверное, попал он сюда по той же причине, что и я. Где место было, туда и взяли. Говорить я это, разумеется, не стала, тем более, что в чем-то он был прав. Артефактурика — действительно перспективное направление. «Филипп Георгиевич вас простил?» «Меня простил?» оскорбленно переспросил Соколов. «Это мне надо было его прощать». «Оскорбили его вы», — заметила я. «Я его не оскорбил, а вот он, он вполне мог бы оформить для меня допуск на напролет». «Разве это возможно?» — невольно удивилась я. «Я была уверена, что запрет для всех». «Как же для всех?» Соколов несколько раз взмахнул руками, словно разминаясь перед полетом. «Уткин прекрасно пролетает туда и обратно ежедневно. Еще бы, он глава университетской бухгалтерии, а я всего лишь аспирант». «А не холодно Уткину?» — уточнила я, пораженная такими сведениями в самое сердце. «Зима же». «Разумеется, холодно. Он, когда по дороге задумывается, всегда на юг отклоняется». Мрачно подтвердил Соколов. «Потому что зима и потому что Уткин. Что с него взять? У него инстинкты на первом месте в подкорке записаны. Ничем не выбьешь. А того, у кого голос разума забивает инстинкты, дискриминируют. Хотя, казалось бы, летать должны запрещать Уткину. И сегодня он долетит до университета, а завтра захватит мешочек в клюв». И на юга прожигать жизнь. — Сколько там утку унесет? — Не утка, селезень. Уткин же мужчина, — снисходительно пояснил Соколов. — А мужчина уток селезни. — Самцы. Что? — удивился он. — Мужские особи у животных обычно называют самцами. — Так это у животных, а мы же не животные, мы люди, — убежденно сказал Соколов. Вот только почему-то одни получают больше других. Наверное, крякают громче. Я поняла, что вопросы угнетения Соколовых могут обсуждаться еще очень долго. Поэтому кивнула, как бы соглашаясь со словами аспиранта, и прошла к своему столу, на котором меня ждала книга, написанная Седых. Предисловие я успела просмотреть при Тимофееве, теперь собиралась перейти к более информативной части. Первая глава уже называлась «Типы целительских артефактов». — Елизавета Дмитриевна, вы должны поговорить с Филиппом Георгиевичем. Соколов нагло уселся на край моего стола. — Соболевы уважают рысиных, поэтому он вам не откажет. — О чем должна поговорить? — О разрешении на проход в зверином облике. «Помилуйте, Павел Владимирович!» и Я невольно рассмеялась. «Если он отказал вам, то мне тем более не будет выбивать такое разрешение. Да и не нужно оно мне. Я не собираюсь никуда рысью бегать из университета». «Так я и не прошу вас, чтобы вы для себя разрешение получали, но для меня...» «Простите, Павел Владимирович!» Сухо сказала я, придвигая к себе книгу, и тем самым давая понять, что наш затянувшийся разговор мне совершенно не интересен. Но правила для того и существуют, чтобы их выполнять. Не просто так же ввели это ограничение, а наверняка по серьезной причине. — Скажете тоже, Елизавета Дмитриевна, <свят> — разочарованно протянул Соколов и слез со стола. — По серьезной причине. Все из-за Мышкина, будь он не ладен. «Стащил ценный артефакт, а мы теперь страдай все!» «Артефакт можно и в человеческом облике стащить», — заметила я. «В человеческом через проходную не пронести, а в зверином через проходную не обязательно». Он столь тяжело вздохнул, что я заподозрила. Все его попытки получить допуск — что иное, как подготовка к очередному ограблению университета. Ведь с тем, что пронесла мышка, вполне может улететь и сокол, даже мелкий и общипанный. Почему-то казалось, что зверь, то есть, разумеется, птица моего собеседника, именно такая, неказистая. Но просить его продемонстрировать я не стала по вполне понятной причине. Не дай боги решит, что я с ним заигрываю. Разочарованный аспирант отошел к лабораторному столу, где начал снимать крошечные стружки с маленького розового куска дерева. А я наконец открыла книгу и приступила к чтению. Целительские артефакты бывают следующих типов: диагностические, терапевтические, хирургические и лабораторные. Также я успела выяснить, что внутри каждого типа есть деление на артефакты для владеющих и не владеющих магией. Елизавета Дмитриевна, помойте-ка мне вот эту колбу, срочно нужно, а ни одной чистой нет. — раздался командный голос Соколова. — Между прочим, это обязанность лаборанта следить за чистотой лабораторной посуды. Тимофеев должен был вас проинструктировать. Я молча взяла указанную колбу и пошла мыть. Хотя мне показалось, что сейчас в аспиранте говорят исключительная вредность и желание показать, что сам он персона куда значимее меня. Я даже в зеркале над раковиной... Видела, каким довольством лучится его физиономия. И не только его. В этот раз я даже не заорал, опять заметив в отражение лису. Теперь я ее видела и обычным зрением. Причем, если концентрировать взгляд на ней, она становилась едва заметной и просвечивающей. Но стоило посмотреть на что-то другое в отражении, красные глаза ярко вспыхивали, словно пытаясь просветить меня насквозь. Тем не менее, я мужественно домыла колбу, сполоснув дополнительно указанным раствором и промыв после него дистиллированной водой, и только потом отошла от раковины. В пяти шагах леса пропала совершенно, словно растворилась за зеркальной поверхностью. Но я знала, что она там и ждет меня. Пожалуй, в ближайшее время я постерегусь смотреться в зеркала. В самом деле, чего я там не видела?